Глава 21. Дождь льёт стойко день и ночь больше недели. Кел почти безвылазно дома, даёт телу зажить. Ключица, похоже, просто ушиблена или треснула, или что-то в этом духе, а не сломана. К концу недели той рукой у него уже получается делать то всё по мелочи и не мучается от боли. Главное не пытаться поднять руку выше уровня плеча. Колено же пострадало сильнее, чем казалось. Отёк сходит неспешно. Кел регулярно бинтует и обкладывает ногу льдом, от этого полегче. Из-за навязанной праздности и английского дождя неделя кажется сонной, отстранённой. Поначалу Кел ощущает в этом причудливую беззаботность, но его память и у него впервые нет никакой возможности предпринять что бы то ни было, хочет он или нет. Занять себя он может только одним — сидеть у окна и смотреть. Он привыкает видеть горы мягкими и размытыми от дождя, словно шагая и шагая к ним хоть вечно, они будут отодвигаться все дальше. Тракторы таскаются по полям туда-сюда, неутомимо пасутся коровы и овцы. Не разберешь, действительно ли дождь им нипочем, или же они просто его терпят. Ветер забрал последнюю листву — Грачиный дуб на ок огалил сложенные сучьев здоровенные всколоченные шары гнёзда в развилках всех ветвей. На соседнем дереве одинокое гнездо, отмечающее то далёкое время, когда какая-то птица посмела нарушить таинственные законы грачей и урок усвоила. Внутренний трепет не отпускает кела пару дней, пробирает по случайным поводам Дохлый крапивник у него во дворе или ночной виск в изгороди. Несколько ночей крепкого сна и трепет уходит. Выбирается он в основном из тела, не из сознания. Побои тело глубоко не потрясли. Мужчины иногда дерутся это естественный ход жизни. А вот то, что вытворили стрей, другое дело. Это оставить позади труднее. Он понимает, что его долг сообщить то, что он узнал, сотруднику гарды Денису. Делать Кел этого не будет по столь многим причинам, тесно переплетённым между собой, что он понятия не имеет, какая из них центральная, а какие просто подлесок. Чем дольше Кел сидит дома без дела, тем больше этот вопрос его колет. Он жалеет уже, что не занимает эти дни прогулками. Но колену необходим покой, чтобы зажило для похода в горы. Хочется, чтобы Лена или Трэйны вестили его, но он понимает, что мысль эта дурацкая. Прямо сейчас всему надо дать улечься. Кел почти жалеет, что не купил себе телевизор. Едва колено начинает справляться, Кел хромает под дождём к Норин. И под полный диапазон её воплей ужаса объясняет пропадание с крыши. Пока она перечисляет домашние снадобья и людей умерших после таких падений, за громадным мешком картошки и бутылкой фруктового ликёра приходит Фергал О'Коннор. На кивок Кела неуклюже пригибает голову и расстелино по полу улыбается, платит за свои товары и стремительно исчезает. лишь бы Келл не начал опять задавать ему вопросы. В последние дни Келл о Фергале думал. Из всех, с кем ему довелось разговаривать, милый, бестолковый, преданный Фергал, единственный, кто мог бы направить его по верному пути. Брэндону, может, и не доставало здравого смысла много в чем, но хватило на то, чтобы поговорить с Фергалом, а не с Юджином, Когда приспичило похвастаться своими планами, Фергал знал, что Брендон затевает. Может без подробностей, но суть ухватывал. Знал, что Брендона поймали, и тот носится с перепугу. Понимал и то, что Брендон не боится местных мужиков в той же мере, в какой дублинских, но лучше бы боялся. Фергал не смекал одного, что всё могло пойти скверно. В представлении Фергала суровой бывает природа, а люди, они надежны, или, во всяком случае, надежны такие, какие есть. И Брэндон, вечно дерганный, перепугался от мысли, что его побьют, куда-то слинял и вернется, когда все уляжется. Келл не собирается его разубеждать. Фергал сам поймет в свое время, или не поймет, или не захочет понимать. Примиряться с родиной Фергалу придётся самостоятельно. Каролайн сообщать тоже не надо. Она не хочет знать. Но даже если бы он мог сообщить ей ничем не рискуя, Кел за Каролайн отвечать не может. Ей тоже придётся примиряться самой. Келу хотелось бы сказать ей, что вышел несчастный случай, просто чтобы условия примирения не получились суровее необходимого. Если однажды она придёт к нему с вопросами, он, вероятно, отыщет способ ответить. Если будет здесь, сидя дома и глядя на очертания гор, что прячут где-то среди своих призрачных изгибов тело мёртвого мальчика, Кел размышляет о продаже этого места и о самолёте в Чикаго, или, может, в Сиэтл. Через несколько дней он сделает то, что нужно от него трой И никаких обязательств удерживающих его здесь не останется. Можно было бы меньше, чем за час, собрать вещи и уехать. Кел расплачивается за покупки, но Рин провожает его за дверь, обещает прислать к нему Лену с капустными припарками и номером толкового кровельщика. Никак не узнать, верит ли Нурин хоть одному слову Кела. но он понимает, что применительно к Норин не это главное. Наконец дождь рассеивается. Келл, еще накануне готовый поклясться, что начнет того и гляди грызть стены, если не сможет выбраться на улицу и взяться за дело, решает, что разумнее всего дать дождевой воде хоть немного стечь с гор, прежде чем он отправится копать. Пересиживает дома еще день — А затем и второй, чтобы уж наверняка. Не бренда, но он страница. Это перспектива его не прельщает. Однако в каком бы состоянии ни был покойник, Кел видал и похуже. Он знает, что должен это сделать, и он готов. Ясности у него нет в другом, что делать после. Впрочем, трэйс минута на минуту заявится за доказательством. С тех пор, как Лена забрала её домой, а малой ни слуху ни духу, Келу не нравится мысль о трой там среди гор, где за ней присматривает только шило. Но он попросил дать ему 2 недели, и по его прикидкам, может, оно и хорошо, что трой его слушается. Ей необходимо время, чтобы впитать всё случившиеся и приготовиться к тому, что произойдёт дальше. Но понимает Келу то, что сейчас После двух недель лицо у тры уже достаточно зажило, и она сможет показаться ему на глаза. Малая заигозит. Настаёт четверг. Тем не менее, поздно вечером Кел всё равно садится на крыльцо и звонит Алисе. Чувствует себя при этом по-дурацки, однако на завтра он собирается уйти на мили вверх по безлюдным склонам. с мужиком, который уже поспособствовал убийству человека, и ему это сошло с рук, и который может разумность честь Кела источником неприемлемого риска, наивно пренебрегать потенциальным исходом в таких обстоятельствах, а Келу кажется, что наивным он уже побыл достаточно. Алиса отвечает быстро. Эй, всё нормально? Всё хорошо, говорит Кел. Просто решил проведать. Как ты? Хорошо. У Бена было второе собеседование на ту отличную работу. Скрестим пальцы. Голос отдаляется. Кел слышит шум воды из-мяканье. Она перевела его на громкую связь, а сама продолжает загружать посудомоечную машину. Чем занимаешься? Толком ничем. Всю неделю лило, но сейчас прояснилось. Завтра собираюсь прогуляться в горы. «С соседом Мартом!» Алиса говорит что-то, видимо, Бену. Голос приглушен, она прикрывает трубку рукой. «Ух ты!» — говорит она, возвращаясь к Келлу. «Красиво, наверное». «Ага, пришлю тебе фотографии». «Ага, давай». «Тут тоже дождь. Кто-то на работе сказал, что, может, снег будет, но наверняка выдумывает». Кел трет лицо ладонью так, что больно ушибленным местам. Вспоминается, как вся Алисина ножка когда-то помещалась у него во рту, и Алиса смеялась, да и коты. Над садом неба мешанина высоких колких звезд. «Знаешь что?» — говорит он вдруг. «Я тут наткнулся на такое, в чем ты могла бы мне помочь. Есть минута?» Шумы прекращаются. «Конечно», — говорит Алиса. «В чем дело?» «Тут соседский ребенок ко мне ходит, учится плотничать. Она недавно узнала, что у нее погиб брат, а у нее нет того, что можно было бы назвать системой поддержки. Отец сбежал, мама тоже мало на что годится. Хочу помочь ей пережить это, чтоб с катушек не слетело, но не знаю, как с этим лучше всего поступать». Вот и подумал, что у тебя могут быть какие-нибудь мысли. Так, говорит Алиса. Что-то такое слышится в её голосе, будто она засучивает рукава, собираясь взяться за работу. Сколько ей? 13. Как брат погиб? Влез в драку и ударился головой. 19 лет, они были очень близки. Ясно, говорит Алиса. Главное, надо, чтобы она знала, всё, что она чувствует нормально, однако отводи её от любых разрушительных или саморазрушительных поступков. Например, если ей свойственно сердиться на себя, своего брата, человека, с которым он подрался, на родителей, которые его не защитили, неважно, проследи, чтобы она понимала: злиться это нормально. Виноватой себя за это чувствовать не нужно. Но если она срывается на других детей, допустим, надо дать понять, что так нельзя. Помоги ей найти другой выход к гневу. Может, пусть боевыми искусствами займется, или театром, или бегом. О, ты можешь сам с ней бегать!» В ответ на озорную улыбку у нее в голосе улыбается через полмира Икел. «Эй!» — изображает он обиду. «Я бы мог побегать!» Если бы захотел. Вот и давай. В худшем случае дашь повод поржать, а девочке это возможно не повредит. Ей нужно почувствовать, что мир по-прежнему умеет быть нормальным. Смех это хорошо. Уверенность и опыт дочери сражают Кела на повал. Его малютка вдруг оказывается взрослым человеком, который в чём-то знает толк и знает его крепко. разбирается и располагает навыками в том, в чём он не смыслит. Он тут беспокоится насчёт неё, как насетка прислушивается, как бы дитя не рассыпалось на кусочки, а Алиса просто устаёт от тяжёлой работы, необходимой, чтобы эдак вот хорошенько освоиться. Слушает, как она рассуждает о регрессивном поведении и о том, как подавать пример здорового выражения эмоций. и представляет, как она непринуждённо сидит рядом с американским собратом Трей, умело и спокойно превращает все эти слова в уверенные действия. Келу кажется, что он явно не профокол всё и окончательно, раса Лиса получилась вот такой. Всё это очень даже здорово, по-моему, произносит он, когда она договаривает. Ну, опыт На работе навалом таких детей, у кого так или иначе кого-то не стало. Везёт им, у них есть ты. Слышен этот громкий чудесный алисин смех. Ага, они тоже так думают. В основном. Не всегда что-нибудь из этого пригодится тебе. Ой, да, я всё-всё буду иметь в виду. Может, кроме бега? Если хочешь, могу по электронке тебе всё это отправить. А если всплывёт что-то конкретное, типа рискованное поведение у неё начнётся или ещё что-то, сообщи, я тебе предложу стратегии, какие у меня есть. Отлично. Спасибо, малыш. Вот честно. Обращайся. Всё у тебя получится. Более чем. Помнишь, когда Паул сбил её машина? Ты со мной съездил аж до самого леса, потому что я хотела похоронить её там. И ты ей вылезл над гробией и всё такое. Помню, отвечает Кел. Жалко, что нельзя позвонить Донни и сказать ей, что похоже есть в нём то, о чём она толковала, хотя бы иногда. Именно это мне и было нужно. Всё у тебя получится. Но только пап. Да? Та соседская девочка. Ей сейчас необходимо постоянство. Меньше всего ей сейчас нужно, чтоб кто-то из её жизни внезапно исчез. В смысле, если ты в ближайшее время домой собрался, тогда стоит её кому-то надёжному передать, с кем она сможет разговаривать вместо тебя. Кого ты из соседей кому ты доверяешь? Или да, говорит Кел. Я понимаю. Едва не спрашивает её, не хочет ли она, чтобы он вернулся. Вовремя спохватывается. Неправильно это, сваливать на неё. Ага, я так и думала. Просто на всякий случай. Слышно, как голос Бэна произносит что-то. Пап, мне пора, у нас тут гости к ужину. Беги, говорит Кел. Привет Бэну передай и скажи маме, что ей я тоже горячие приветы слал. Не хочу её доставать, но пусть знает, что я ей желаю всего хорошего. Передам. Да скоро. Эй, откликает её Кел, пока она не сбросила звонок. Я тут в городе нашёл тебе игрушечную овечку. Напомнила мне твои игрушки, когда ты была маленькая, енота и всех остальных. Можно я тебе пошлю её? Или тебе не нужны больше мягкие игрушки, раз ты уже взрослая? Да суперски! Я бы хотела игрушечную овцу, отвечает Алиса. Он слышит её улыбку. Они с енотом подружатся. Спокойной ночи. Спокойной ночи, зайка. Удачного ужина. Не пересиживайте допоздна. Пап, смеясь, говорит она, и нет её. Кела остаётся на крыльце, попивает пиво и смотрит на звёзды. Ждёт утра. Погода держится. Утро приходит с резким зимним светом, скользящим по надполям в окно к Келу. В воздухе в доме новая льдистая грань, какую обогреватели притупляют лишь отчасти. Кел завтракает, перебинтовывает колено, натягивает почти всю одежду, какая у него есть. Когда марту наступает время пить чай, Кел направляется к соседям Земля оставила позади манящий осенний образ и облеклась новой отрешенной краской. Зелени золота истончились до акварели, небо — чистый простор блеклой синевы, а горы так отчетливы, что Келу кажется зримым четко и внятно каждый далекий пучок буреющего вереска. Обочины по-прежнему мягкие после дождя, в рытвинах — лужи. Выдохи Кела дымчато разливаются в воздухе. Шагает он не спеша, щадит колено. Знает, что входит в трудный день, в трудное место. Кот же кроется в углу Мартова сада, выкапывает что-то настолько интересное, что отвлечься — ну никак. Март подходит к двери. — Сто лет, сто зим в юноша, — говорит он, улыбаясь Келлу. — Я уж начал подумывать, не послать ли поисковую партию, проверить, с нами ли ты все еще. Но с виду молодцом. — Я нормально, — говорит Келл. — Поправился. Готов копать, раз и дождь кончился. Март, разглядывая лицо Келла так и сяк, пренебрегает сказанным. — Я пришил, что нос почти вернулся к былой славе, — говорит. — Лене все нравится, небось, а? — Или она тебя бросить собралась? Не видал я ее машины в наших краях. «Наверное, занята была», — говорит Келл. «Есть у тебя время сводить меня на прогулку?» Лукавство исчезает у Марты из глаз. «Ты с ребенком потолковал?» «Ага. Ничего предпринимать не будет». «Уверен?» «Ага», — говорит Келл. «Уверен». «Тебе решать, миляга Джим», — говорит Март. «Надеюсь, ты не ошибаешься». вы свистит коджака. Довольный пёс прискакивает обменяться с Келом любезностями, но Март жестом отправляет его в дом. С собой не возьмём. Погоди минуту, я скоро. Закрывает за собой дверь. Кел следит за стаей скворцов, что клубится как джинн в небе, пока не возвращается Март, одетый в вощёную куртку и толстую вязаную шапочку ошеломительного неоново-желтого оттенка. На миг Келлу хочется отпустить шутку насчет этой шапки, назвать Марта диджеем «У нас печеньки» или как-то в этом духе, но вспоминает, что они больше не в тех отношениях. От этого Кела прихватывает одиночеством. Март ему нравился. При Марте его клюка и штыковая лопата. — Это тебе, — говорит он, вручая лопату Келлу. — Управишься? «С ключицей-то!» «Соображу», — говорит Келл, вскидывает лопату на здоровое плечо. «А колено как?» «Прогулка ента долгая, и половина ее не по дорогам. Если тебя колено подведет на горке, я ничего не смогу поделать. Позовешь Пиджея и Франси, они меня снесут вниз». «Я их в эту маленькую экспедицию не посвящал», — говорит Март. не одобрят. Так близко, как я они тебя не знаю, тут всяко. И обижаться на них не за что. Хорошо всё у меня с коленом, говорит Кел. Пошли. Путь далёк. Начинают на той же горной дороге, по которой Кел ходил к дому Редди, но в полумили выше Март показывает клюкой на тропу в бок. Она слишком узкая, плечом к плечу не протиснутся. Выход на неё почти целиком скрыт чахлыми деревцами и высокой травой. Ты бы не нашёл её, но, ну улыбаясь, говорит Март Келлу: "Затенеца она, гора эта, вот как есть. Ты же её знаешь?" говорит Кел. "Шагай первым". Марта у себя за спиной, ему не хочется. Тропа ведёт вверх и вниз между валунами, среди колючих вспышек жёлтого дрока, И пятен долговязого вереска, чьи пурпурные колокольчики блёкнут до бурых бумажных. Всё это вокруг, говорит март, шевеля вереск клюкой. Вереск обыкновенный. С него самолучший мёд на свете. Мужик по имени Пядор Рох, он жил тут наверху, держал пчёл, когда я был маленький. Бабуля отправляла нас к нему, За банкой его меда. Клялась, что он от любых бед с почками. По ложке утром и вечером, и будешь, как огурчик, на раз-два. Кел не отзывается. Он следит, не идет ли за ними кто. Помимо всего прочего, он бы не удивился, возьмись опять за ним приглядывать трей. Но повсюду окрест, ничто не шелохнется. Влажная земля на тропе проседает под ногами. Март насвистывает себе под нос тихую, серотливую мелодию с неведомым ритмом, иногда напевая строчку-две на ирландском. На этом языке голос у Марта звучит иначе, в нём хриплое, отстранённое жалобо. Это песня о человеке, который отправляется на ярмарку и продаёт свою корову, сообщает он Килу через плечо. за 5 фунтов серебром и одну жёлтую гинею золотом. И говорит: если пропью всё серебро и растрачу золото, какое дело кому, раз его не касается. Поёт ещё. Тропа ведёт вверх. На плоской травянистой равнине под ними расстилаются поля, остриженные бледные в резком солнечном свете. поделённые стенками, что выстроили по соображениям забытым мне один век назад. Если в лес я пойду за ягодами или орехами, снимать яблоки с веток или пасти коров, или лягу под дерево передохнуть, какое дело кому, раз его не касается. Кел достаёт телефон, включает камеру и нацеливается на пейзаж. Выключи говорит Март, прерывая песню на полустроке. «Я о дочке сказал, что иду гулять в горы», — говорит Келл. «Она попросила поснимать. Ей здешние красоты нравятся». «Скажи ей, что забыл телефон». Он стоит на тропе, опираясь на клюку, смотрит на Келла, ждет. Через минуту Келл выключает телефон и убирает его в карман. Март кивает и возобновляет движение. Чуть погодя запевает вновь. Похожие на папоротник растения, какие не попадались к келу на равнине, тянутся с обочин тропы, хлещут по ботинкам. Мартово клюка тихонько и ритмично похрустывает в такт песне. Человек говорит, поясняет он келу. Люди болтают, я никчёмный болтус. Ни товаров при мне, ни приличной одежды, ни скотины, ни богатства. Но я счастлив жить в лачуге. Какое дело кому, если его не касается? Март сходит с тропы и протискивается в бреж, высыпающийся покрытый лишайником каменной стенки, кель следом. Они пересекают участок по виду расчищенный давным-давно, а потом заброшенный. Его захватила высокая тонкая трава. В одном углу разрушены остатки каменного домика, гораздо старше Брэндонова. Март, проходя мимо, не поворачивает головы. Дыхание ветра трясет травяными метелками. Чем выше они карабкаются, тем острее делается холод. Он вспарывает на Келе слои одежды и колет кожу. Кел сознает, что идут они кругами, петляют... возвращаются, но один куст дрока или болотистый участок смотрится слишком похоже на другой, и потому ничего не разберешь. Кел то и дело поглядывает на солнце и на пейзаж, старается вычислить местоположение, но смекает, что еще он хоть целый год повторно это место не найдет. Ловит ехидный взгляд Марта. Не подсматривая в телефон, Келл, Кел не в силах прикинуть поточнее, давно ли они идут. Больше часа, может, полтора. Солнце высоко. Он размышляет о четверых мужчинах, что медленно и упорно брели вверх по этой тропе в холстине между ними покойник. Март ведёт их через густой ельник в ложбину и далее на очередную тропу, по которой идти получится лишь гуськом. Тут хребет уплощается с обеих сторон, Среди торфа и вереска поблескивает вода. «Теперь с тропы не сходи!» — советует он Келлу. «Каждый год тут овца или две влезают в болота эти и уже не выбираются. И двадцать пять, и не то тридцать лет тому мужик один приезжал из Голуэя, трехнутый на всю голову ейбо. Лазил вверх-вниз по горам босиком каждую... Чистую пятницу до розарии начитывал попутно. Говорил, что Преснодева ему сказала, будто однажды, если не отступится он, она явится ему на дороге. Может и явилась, однако выбрала похоже паршивое место. Поди знай. Но однажды мужик тот не вернулся. Ребята ходили его искать и нашли мёртвым в болоте, 8 футов от тропы. Всё ещё тянул руки к сухой почве. Лопата впивается келу в плечо, а колено пульсирует при каждом шаге. Интересно, не собирается ли Март выгуливать его кругами, пока колено не откажет, после чего бросить, пусть кел сам домой добирается. Солнце начинает соскальзывать к низу. Там, говорит Март и останавливается, показывает клюкой на место в болоте. в футах в 20 от тропы. Уверен, спрашивает Кел. Конечно. Потащил бы я тебя сюда, если б не уверен был. Вокруг простирается обширное плато. Гнутся высокая трава и вереск, по осеннему выбеленные от пуха облаков, по земле скозят мелкие тени. Кел говорит, в виду как десяток других мест, мимо которых мы шли, Для тебя, может, и так. Если тебе нужен Брендон Редди, найдёшь его тут. И часы его при нём. Мы с него ничего не снимали. Если часы были при нём в тот день, при нём они и сейчас. Они стоят рядом, смотрят на болото. Пятна воды посверкивают там и сямо отражением синевы. Ты мне велел не сходить с тропы. говорит Кел. Если я туда двину, что помешает мне кончить, как тот парень, который розарий читал? Тот фигляр, городской парень, говорит Март. То ли он сухое болото от сырого отличить не мог, то ли решил, что приснодеева вытащит его оттудова. Я на этой горе торф резал ещё до того, как тебя родили и задумали. И говорю как есть. Отсюда до того места ладное, крепкое болото. Как по-твоему, мы парни туда притащили и сами не утонули. Кел прекрасно понимает, как всё будет воспринято, если он ошибся в марте. Без толочь-янки решил приникнуть к природе на местности, которой не знает, и оступился. Может Алиса вспомнит, что Кел собирался на прогулку с соседом. Но кажется, что Март весь сегодняшний день в компании провёл, и людей там было не меньше дюжины. Если хочешь развернуться и уйти домой, говорит Март. Я спешу это себе на славную разминку. Я никогда не верил в разминки как в самоцель, говорит Кел. Ленивый слишком. Раз уж в лес сюда, пусть хоть столком будет. Он перекладывает лопату на плечо так, чтоб давило поменьше, и сходит с тропы. Слышит, что Март шагает следом, но не оборачивается. Болото проседает и пружинит под ногами. Под весом кела содрогаются глубинные слои, но держат. Шаг влево, подсказывает Март. Теперь прямо. Вдали перед ними какая-то мелкая птица встревоженно взмывает и исчезает в небе. В холодном этом пространстве её высокий стремительный клич падает призрачно. Тут, говорит Март, у ног Кела прямоугольник размером с человека, прямо в болоте, посреди ровного простора травы, он выделяется грубо, бугристо. Не так он глубоко, как положено, говорит Март. Но государство запретило торф резать на этом участке. Это точно. Никто после тебя не потревожит. Кел втыкает лопату в торф в ту же линию, где его когда-то повредили, и загоняет её на добрый фут вглубь. Идёт гладко, торф ощущается густым и глинистым. Сперва обкопай по краям, советует март. Сможешь дёрн тогда снять. Вновь и вновь кель втыкает лопату, пока не обходит весь прямоугольник, после чего поднимает его лопатой как рычагом и откидывает в сторону. Снимается легко, по кромке чисто. Открывшееся пятно торфа тёмное и гладкое, прёт глубокий насыщенный дух. напоминает о печном дыме холодными вечерами по пути из паба Да ты как народился для этого дела говорит Март, вытаскивает пачку табака и принимается скручивать себе папироску. Времени уходит много. Ушибленную руку Кел задействовать толком не может, она годится только на то, чтобы направлять лопату, когда он на неё налегает. Несколько минут И здоровая рука у женыт тоже. Март втыкает клюку в болото, опирается на неё и курит. Горка срезанного торфа растёт, яма расширяется и углубляется. Пот на лице и шее у кела холодеет. Он опирается на лопату, чтобы перевести дух, и на одну головокружительную секунду чувствует всю штормовую силу странности происходящего. Вот он на горном склоне. За полмира от родины выкапывает мёртвого мальчика. Сперва ему кажется, что рыжеватый клок волос, показавшийся там, где только что побывала лопата, мох или корни травы. Через минуту он соображает, что торф потемнел, а к запаху из ямы примешивается нечто тухлое, и понимает, что видит он волосы. Откладывает лопату, В кармане у него пара резиновых перчаток, он их купил для работ по дому. Надевает, опускается на колени у края ямы и склоняется к ней, чтобы рыть руками. Горсть за горстью торфа, лицо Брендана поднимается из болота. Какая уж там неведомая алхимия болота потрудилась над ним, но ни похож он ни на одного покойника из всех каких довелось повидать Кел. Всё на месте. Плоти и кожа не тронуты. Ресницы опущены словно Брендон Спид. Почти 7 месяцев спустя он всё ещё достаточно похож на себя, чтобы Кел смог распознать улыбчивого мальчишку со снимка в Фейсбуке. Но кожа странного красновато-бурого оттенка, как дублёная шкура, от давления болота уже начала расплющивать его, как мягкий воск. Растаскивать в стороны, снимать черты до неправдоподобия. Лицо от этого сосредоточено и таинственно хмурится, Словно Брэндон вдумывается во что-то, ведомое лишь ему одному. На ум Келлу приходит трей с наждачкой в руках, Бессознательно нахмурившаяся. Линия челюсти неровная. Келл прикладывает пальцы, ощупывает. Плоть кажется толстой и плотной, А кость жутковато подаётся, словно резиновая, но там, куда пришёлся удар, Кел всё равно чувствует перелом. Осторожно отодвигает нижнюю губу. Два зуба сбоку выбиты. Кел расчищает вокруг головы Брендона, пока не показывается затылок. Копает медленно, осмотрительно. Неизвестно, насколько крепко тело держится как целое. какие части могут отпасть под неосторожной рукой. Даже через перчатки ощущает пальцами волосы, путаницу их, словно сплетение тонких корешков. У основания черепа громадная вмятина, полностью податливая, осколки расходятся. Кел разводит пряди волос и различает глубокую иззубренную брешь. «Видишь?» — говорит Март из-за его спины. «Как я и сказал!» Кел не отвечает. Принимается разгребать торф на туловище Брэндона. «Что б ты сделал, окажись оно не так!» Мало-помалу показывается куртка Брэндона. Черный бомбер с оранжевой полоской, все еще яркой на рукаве, молния расстегнута, под курткой худи, когда-то, наверное, серая, но болото перекрасило его в ржавый рыжий. Брендон лежит неполощмя, слегка повёрнут на бок, голова под неестественным углом. Солнце озаряет его безжалостно. Рука лежит у него на груди, кел прокапывает вдоль неё вглубь. Торф рядом с телом ощущается иначе, он влажнее. Ноздри забивает насыщенный, спёкшийся запах. Он тут не один, говорит Март. Папаня мой нашёл человека в этом болоте ещё когда молодой был, лет 100 назад, может. Сказал человек тот лежит тут с тех пор, как святой Патрик змей гонял. Плоский как блин, вот как есть. Вокруг шеи веток накручено. Папаня зарыл его обратно и ни слова полиции не сказал. Оставил человека в покое. Келл поднимает руку Брэндона из болота. Боится оторвать от тела, но нет, держится. У нее тот же красно-бурый оттенок, что и у лица. Она гнется и болтается, словно без костей. Болото преобразило Брэндона в нечто новое. Запястье изгибается, как ветка, под собственным весом. Эта рука Келлу и нужна. Отодвинув тяжелые от воды слои рукавов, видит часы. Ремешок кожаный сросся с рукой. Келл расстегивает ремешок и начинает предельно бережно отделять часы от руки, но плоть скользит и лопается. Под нею нечто невообразимое, осклизлая беловатая масса. Сознание Келла движется отдельно от него. Руки в перчатках, словно чьи-то еще возятся с часами, осторожно снимают их, Вытирают мокрый торф, и что похуже, а траву — тщательно. Келл совершенно отчетливо замечает, что трава здесь жестче на ощупь, чем на полях внизу, а штанины у него ниже колен промокли насквозь. Часы старые, есть в них в вескости достоинства. Обрамленный золотом кремовый циферблат, тонкие золотые штрихи вместо цифр и тонкие золотые стрелки. Болото пропитало ремешок, но у золота по-прежнему тусклый благородный блеск. На обратной стороне буквы Б П Б, потёртые с завитками. Ниже, свежие и без наклона Б Г Р. Кел вытирает перчатки от траву и извлекает из кармана пакет с струну. Хотелось бы не уносить с собой ничего с этого болота. Но как не вытирал мелкие частицы почвы и брызги пачкают пакеты изнутри. Кил убирает пакет в карман. Смотрит на Брендона и не представляет себе, как можно положить на него обратно весь этот торф. Это противоречит всем инстинктам, какие у него есть, до самых мышц и костей. Руки хотят работать дальше, расчистить торф. открыть мальчика холодному солнцу в горле битком слов какие сказать по телефону и запустить мощную знакомую машину чтобы защёлкнули фотоаппараты открылись пакеты для сбора улик посыпались вопросы пока вся правда не прозвучит вслух и все не окажутся там где им место он почти уверен что мог бы уронить телефон так чтобы март не заметил Отслеживание по спутнику приведёт достаточно точно. Кел вновь ощущает невесомость. Болото размягчается у него под коленями, сила тяжести отпускает его. Он поднимает взгляд и видит, что Март наблюдает за ним, глаз не сводит, голова чуть наклонена, ждёт. Кел смотрит на Брендона и понимает, что на Марта ему в общем насрать. Он в силах заставить Марта проводить его с горы. Он в силах защитить и себя, и трой, пока не пристроит её в заведение опеки. Она будет сопротивляться, как камышовый кот, и возненавидит его до глубины души на всю оставшуюся жизнь, но зато будет вне угрозы. И сам он в мгновение ока сможет оказаться очень далеко и от неё, и от кого бы то ни было. там никто не сможет бросить ему в окно кирпич мысли перескакивают на Алису её голос у самого его уха серьёзный как в ту пору когда она была ребёнком и объясняла ему что-то о перипетиях у плюшевых зверей та соседская девочка ей сейчас необходимо постоянство меньше всего ей сейчас нужно чтобы кто-то из её жизни внезапно исчез Ни за что не понять, какой тут путь правильный, и есть ли такой вообще. Но Кел смекает, какой путь к правильному ближе всего. Склоняется к Брендану и укрывает его землёй. Кел хотел бы успокоить, как полагается, но даже будь он уверен, что сможет это проделать, не нанеся ещё большего урона, понимает, почему Марты и остальные не поступили так сразу. Если какой-нибудь браконьер Торфарес наткнётся на это тело, всё должно выглядеть так, будто произошёл несчастный случай. Вскоре болото растворит кости Брендана, и никто не прочтёт по ним его увечий. Кел осторожно кладёт руку покойника ему на грудь и поправляет воротник куртки. Набирает горстями вынутый торф и укладывает его вокруг тела и головы Брендана, покрывает лицо как можно бережнее, пока оно постепенно не исчезает в болоте. Затем берётся за лопату и возвращает вырезанные куски торфа на брэндона. Быстро не получается. Здоровая рука дрожит от усталости. Наконец, счёрёт дёрно, кел кладёт его на место, прижимает так, чтобы сравнялись края, и трава выросла и затянула шрамы. Помолись над ним, говорит Март. Раз уж его потревожил. Кел встаёт, выпрямиться удаётся не сразу, за несколько секунд. Никаких молитв он не помнит, пытается представить, что бы хотелось сказать или сделать трой над погребённым братом, но не получается. В голову приходит одно на том дыхании, что в нём осталось, спеть ту же песню, какую он пел на похоронах у деда. Я лишь чужак, бродяга нищий, один тут мыкаю беду, но не забот, не мук не сыщешь в краю чудном, куда иду. Иду туда обнять любимых, иду туда найти покой, за Иордан свой путь держу я, иду своим путём домой. Голос тает в бескрайнем холодном небе. Сойдёт, говорит март, натягивает шапочку поглубже на уши и выдёргивает клюку из земли. Пошли уже, не хочу я, чтоб нас темень тут застала. С горы он ведёт кела другим путём, сквозь череду густых ельников вниз по такому крутому склону, Что Кел временами вынужден переходить на бег, и это зверски отдаётся в колене. Проходят мимо остатков осыпавшихся каменных стенок между полями, мимо овечьих следов в жидкой грязи, но ни единого живого существа не попадается им по дороге. Этот день так заморочил Келу голову, что он ловит себя на мысли, уж не предупредил ли Март всех и каждого в округе, чтоб спрятались на сегодня, или не забрели ли они с Мартом в некое пространство вне времени и сейчас выйдут в мир, проживший без них сотню лет. Теперь понятно, почему Бобби немножко свихнулся на пришельцах, если подолгу торчит на этой горе. — Ну что, миляга Джим, — говорит Март, — Прерывая долгое молчание, он всю дорогу не пел. «Ты добыл то, что хотел?» «Ага», — отзывается Келл. «Интересно, ждет ли Март от него благодарностей?» «Ребенок может показать это матери, если хочет, и сообщить ей, откуда оно. Больше никому». «Птуш-то Шила уж всяко, блин, приглядит за тем, чтоб малая держала рот на замке. Шила баба умная, говорит Март. Солнце между еловыми ветками полосует его лицо светом и тенью, от этого морщины сглаживаются, и он кажется моложе и сильнее, раскованней. Блять, жалость какая, что она вообще связалась с этим идиотом Джонни Редди. Десяток парней готовы были на неё прыгнуть. Да только она ж разве глянула на них хоть раз? Да не разочка. У Шилы мог быть ладный дом и ферма, а вся ребятня ее по университетам. А теперь глянь на нее. — Ты ей сказал, что случилось? — спрашивает Келл. — Она уже знала, что парень не вернется. Большего ей знать и не надо. То, что ты там видел наверху... Что ей польза, если вот такое перед глазами стоять будет? — Шиле, Редди, я схожу, — говорит Келл, — когда рука станет рабочая. Помогу крышу починить. — Ой, да ладно! — говорит Март, дергая головой и кривясь. — Не самый прекрасный твой порыв это, миляга Джим. Уж прости меня. Думаешь, не стоит вынуждать такую женщину, как Лена, ревновать? Оглянуться не успеешь, как вокруг тебя откровенная войнушка разразится. А я б сказал, ты уже тут достаточно воды намутил, верно ж говорю? Да и кроме того, — улыбится он, — с чего ты взял, что ты Шиле нужен? Репутация у тебя насчет починки крыш не лучшая, вот что. Келл молчит. Руку, которую он придерживает на плече, лопату сводит. — Хотя, знаешь что? — говорит осененный Март. — Ты мне мыслишку подкинул. Фунт — другое время от времени. Торфа чуток. Или кто-нибудь, чтоб крышу ей починил. Поболтаю с ребятками. Посмотрим, как тут подсобить. Снова улыбается Келлу. — Ты глянь. Добро от тебя какое-то тут будет, невзирая. Ничего я раньше до этого не додумался. — Я не знаю. Кто ж та она могла вмикнуть? Чего это ты? А теперь, когда и так знает, что ты в этом замешан, вреда никакого. Да и она помалкивать станет, так или иначе. Я тебе так скажу, Миля Гаджим, укоризненно говорит Март. У тебя ужасная привычка думать о людях худше. Знаешь, почему так? Из-за службы твоей всё. От неё у тебя мозги набикрень. И пер тебе такой настрой, ни к чему. Ты бы чуток расслабился, искал бы плюсы. И была б тебе пенсия ента в радость. Поставь себе приложение какое, чтобы учило тебя позитивно мыслить. Кстати, о привычке думать худшее, говорит Кел. Малая будет ходить ко мне в гости. Надеюсь, в округе ни ей, ни мне никакой херни за это прилетать не будет. «Я замолвю, словечка», — великодушно произносит Март, отводя еловые ветви от лица Кела, когда они выходят из ельника на тропу. «Еще б! От тебя ребенку прок. Женщины, при ком нет приличного мужика, пока они растут, замуж потом выходят за никчемных. А последнее, что нам тут в округе надо, это скрещивать Редди с Макгратами». «Да я его вперед в то болото суну», — говорит Кел, не успев спохватиться. Март хохочет. Это громогласный, привольный, счастливый смех. Он едва ль не ошеломительно разлетается по холмам. «Верю!» — говорит. «Ты туда влезешь тут же с лопатой-то, рысью!» «Иисусе, братан!» Вот же безумный мир у нас, а? Хе, поди знай, куда заведёт. Без балды, говорит Кел. Но я-то думал, что ты считаешь, будто малая лесбиянка. Вот те на, выглянти, улыбсь говорит Март. У нас с тобой опять мир, а мне и счастье. А малая способна выйти замуж за некчёмного человека, хоть лесбиянка она хоть нет, ну? Мы за это голосовали. Гей, пусть дурью маются, как и все остальные, и пусть никто им не мешает. Малая не дура. Да мы все дураки, пока молодые. У индийцев-то всё правильно. Брак должны заключать родители. У них лучше получится, чем у молодника, который думать умеет только буйными своими причундалами. Тебя бы тогда женили на какой-нибудь тощей девчонке, которой подавай пуделя и канделябр. — замечает Келл. — Не же нелеп, — возражает Март с торжествующим видом. — Папка с мамкой за всю жизнь свою ни о чем не договорились, потому ни за что б не сошлись насчет того, на ком мне жениться. Был бы я, как сейчас, свободный да холостой и не расхлебывал бы никаких дурацких последствий, как шила Редди. — Да нашел бы во что ввязаться, — говорит Келл. Заскучал бы иначе. — Мог бы, ладно, — признает Март. — А сам-то, — прищуривается, оценивает Келла. — Я б решил, твоя мамка искала б тебе приятную радушную девицу с хорошей постоянной службой. Медсестру, может, или учительку. Идиоток тебе не надо. Эль Макферсон не ищем. Мамке твоей такие хлопоты не нужны. но все ж смазливенькую, чтоб смеяться умело, но без глупостей, без чумовой жилки. А папке насрать было б. Я прав или я прав?» Кел не в силах сдержать полуулыбку. «Довольно-таки. И, может, оно б тебе на пользу пошло. Не торчал бы сейчас на горе с разбитым коленом уж всяко». «Кто знает, — говорит Кел, — твои же слова». Безумный у нас мир. Замечает, что Март тяжко налегает на клюку. Шагает он резче и скособоченней, чем на пути в гору или даже в начале пути вниз, а лицо напряглось от боли. Суставы расплачиваются за поход. Путь постепенно делается пологим. Вереск и болотная трава у кромки тропы уступают путанице полевых растений. Начинают чирикать. и лопотать птицы. "Ну вот", говорит Марта, останавливаясь там, где тропа протискивается между изгородей к мощёной дороге. "Знаешь, где находишься?" "Понятия не имею", признаётся Кел. Март смеётся. "Иди этой дорогой примерно полмили", говорит он, показывая клюкой. "Выйдешь на Бурин, который позади земли Франси Ганнана. Увидишь Франси, не волнуйся, он на этот раз трепаться про тебя не станет. Воздушный поцелуй ему, пошли, и он и счастлив будет. А ты не домой? Ой, батюшки, нет. Я в шо ног пропустить пинту другую третью. Заслужил. Келки Вайт. Он бы и сам выпил, но ни ему, ни Марту оставаться в обществе друг друга не хочется. Ты правильно поступил, что отвёл меня туда, говорит. Это мы посмотрим, да, говорит Март. Потискай Лену от меня. Салютует клюкой и хромает прочь, а низкое зимнее солнце отбрасывает по дороге за ним долгую тень. В доме холодно. Вопреки многим одежкам и физической нагрузке, Кел промёрз насквозь. Гора проникла в него глубоко. Он стоит под душем, пока не кончается горячая вода, но чувствует, как холод распространяется из костей, и Келу кажется, что он по-прежнему пропитан густым запахом торфа, отравленным смертью. В тот вечер он сидит дома и не включает свет. Не хочет, чтобы явилась тень. Его сознание ещё не вернулось в тело. Не хочется, чтобы она увидела его прежде, чем сегодняшний день хоть немножко выветрится. Всё, что на нём было, Кел складывает в стиральную машинку и усаживается в кресло, смотрит в окно, как поля гаснут до морозного синего сумрака, а горы теряют подробности и превращаются в тёмный покойный окайём. Кел думает о Брэндоне и о Трей там, в этом неизменном очерке. Брендона постепенно владеет воля болота, трой исцеляет раны своим сладким воздухом. Кел думает о том, как прорастёт что-то там, где пролилась в почву его кровь, и о своих руках, что копали сегодня эту землю, о том, что они пожали и что посеяли. Трой приходит на завтра, когда стучится в дверь Кил гладит на столе одежду. По одному лишь напряжённому стуку он чувствует, чего ей стоило так долго не появляться. Трей попросту колотит в дверь, словно главное радоваться этому грохоту. "Заходи!" кричит он, выключая утюг из розетки. Трей осторожно закрывает за собой дверь и протягивает фруктовый кекс. Выглядит она гораздо лучше. На нижней губе всё ещё здоровенная болячка. Но фонарь на глазу посветлел до бледной желтоватой тени, и в целом двигается она не так, будто ребро ей мешает. Кажется, выросла ещё на полдюйма. Спасибо, говорит Кел. Как ты? Шик. Нос у вас получше. Помаленьку. Кел кладёт кекс на стол, достаёт из ящика часы. Я добыл то, что тебе надо. протягивает трой часы. Они чистые. Кел их прокипятил, а потом оставил на ночь на обогревателе. Понимает, что вероятно им хана и никакой починки, если только болото не опередило его, но сделать это было необходимо. Трой переворачивает часы, смотрит на надпись сзади. На руках у неё отметинки розовые, глянцевитые, там, где отвалились сухие корочки. Это братнины часы, говорит Кел. Так, трэй кивает, дышит так, словно даётся это с трудом, тощая грудь вздымается и опадает. Кел ждёт. Вдруг трэй что-то хочет сказать или спросить, но она просто стоит, смотрит на часы. Я их вымыл, говорит он. Они не ходят, но я найду хорошую часовую мастерскую и выясню, смогут ли они их починить. Но правда, если хочешь их носить, придётся говорить всем, что Брендон их с собой не взял. Трой кивает. Кел не уверен, что из сказанного она услышала. Маме можешь выложить как есть, говорит он. Чтоб не вытворило шило, она имеет право хотя бы на это, но больше никому. Кивает ещё раз, трёт большим пальцем оборот корпуса. Словно если тереть посильнее, то надпись сжалится и исчезнет. Кто уж там вам дал их, говорит она. Они всё равно могли лапшу вешать насчёт того, что случилось. Я видел тело малая, бережно говорит Кел. Увечья совпадают с указанными в моём рапорте. Он слышит, как Трей со свистом переводит дух. Вы как гарда, Я знаю. Оттуда это взяли. С его тела. Да, отвечает Кел. Он понятия не имеет, как следует поступить, если она спросит про тело. Не спрашивает. Говорит: "Где он похоронен в горах?" говорит Кел. Я бы не нашёл то место, если бы даже год искал. Но место хорошее, тихое. не видал кладбище спокойнее Трей стоит, смотрит на часы в руках, затем разворачивается и выходит за дверь. Кел наблюдает за ней в окно. Она огибает дом сзади и удаляется в сад и далее через калитку выбирается на заднее поле, продолжает шагать. Кел смотрит ей вслед. Она садится на кромке его леса, спиной к дереву. Уртка сливается с подлеском. Различить Трэя можно только по красной вспышке худи. Он достает телефон, пишет СМС-ку Лене. Щенок еще ищет дом. Малой не помешал бы пес. Она о нем позаботится. Проходит несколько минут. Лена отвечает. Два пристроены. Трэй может выбрать из оставшихся. Келл пишет. «Можно мы с ней зайдем как-нибудь...» И посмотрим их. Если тот замороешь ещё свободен, я бы хотел сойти с ним поближе, прежде чем забирать домой. Но этот раз телефон жужжит тут же. Он больше не замороешь, объедает чистою. Надеюсь, вы состоятельный человек. Приходите завтра к вечеру, буду дома к 3. На посиделки в лесу кел выделяет 3 полчаса. Затем принимается выносить причиндалы для починки в бюро в сад по частям. Презент, само бюро, ящик с инструментами, шпатлевку по дереву, обломки стенки, кисточки и три баночки морилки, купленные в городе. Выносит и кекс. Его самого в детстве, когда накрывало эмоциями, всегда одолевал голод. Еще один прекрасный, зябкий день — В жидком голубом небе тонкие мазки облаков послеобеденное солнце легко лежит по полям. Келу кладовыт бюро и пристально разглядывает проломленную часть. Не так всё плохо, как он думал. Решил было, что предстоит всё разобрать и заменить заднюю панель, а на самом-то деле, пусть кое-где дерево расщеплено так, что уже не спасти, многие щепки можно вернуть на место и склеить. Бреши останутся небольшие, их сгодится замазать шпатлёвкой. Осторожно, стоя на коленях на брезенте, он начинает выбирать не спасаемые из остальных обломков, вычищает пыль молярной кистью и затем мажет их клеем, один за другим ловко вставляет на свои места. Плечо держит развёрнутым клесу. Вставляет длинную щипу на место и слышит шелест ног по траве. «Глянь», — говорит Келл, не поднимая взгляда, — «по-моему, нормально получается». «Я думала, мы это разберем и новую стенку поставим», — говорит Трей, у голоса шершавая кромка. «Да не похоже, что надо», — говорит Келл. «Если хочется что-нибудь разобрать, найдем другое. Мне б еще одно кресло не помешало». Трей садится на корточки присмотреться к бюро. Часы она убрала куда-то в карман, а может, выбросила в лесу или закопала, но это вряд ли. Хорошо смотрится, произносит она. Вон, говорит Кел, показывая на банки с морилкой. Попробуй вон те на обломках. Выбери, какая лучше подойдёт. Может, придётся смешать, чтоб получилось как надо. Тарелка нужна или типа того, говорит Трей. Смешивать Старую жестяную возьми. Трей шагает в дом, возвращается с тарелкой и кружкой воды, устраивается, скрестив ноги на брезенте, раскладывает вокруг себя всё необходимое и принимается за работу. Грачи на дереве спокойны, перебрасываются репликами, время от времени взмывая и опускаясь погостить в соседское гнездо. Один тощий грач повисает на ветке вниз головой. глянуть, как мир смотрится из этого положения. Трей смешивает марилки в тарелке, выкрашивает опрятные квадратики на завалявшемся бруске и нумерует их карандашом по какому-то своему принципу. Кел вправляет щепки по местам и сцепляет их между собой. Чуть погодя, вскрывает упаковку кекса, они отламывают по куску, И усаживаются на траву поесть, слушая, как грачи обмениваются вестями, и глядя, как тени облаков скользят по горным склонам.